Глава тринадцатая. Оливия. «Я уж думал, он никогда не уйдет!» – прошипела Джейми, снова появляясь в комнате. «Так, давай все сначала. От чего, по-твоему, меня нужно спасать?» «От фрейзеров, конечно. Я подслушала, что ты попала в аварию и потеряла память. У меня похожая ситуация. Теперь стало очень интересно». Мы, не торопясь, спустились на первый этаж. Мужчин уже не было, ушли. «Неужели?» «Да, меня привез в это проклятое ущелье Йен и не выпускает отсюда вторую неделю. Я думаю, у нас с тобой вместе будет больше шансов сбежать». «Зачем мне бежать отсюда? Здесь мой дом. Уверена?» Мы помолчали. «Нет, я ни в чем не уверена». Джейми уселась на стул и стала наблюдать, как я достаю, мою и начинаю резать овощи в салат. «Давай я расскажу, как было у меня. Представь себе самый обычный будний день». Я вернулась в кампус после занятий. Поделала свои обычные дела. Вечером собралась, нарядилась и поехала к своему парню. Мой Том – программист. У него небольшая квартира на окраине Сиэтла. Последнее, что помню, как вышла из такси. Потом все. Проснулся уже здесь, в доме Ена. Первые дни вообще ничего не понимала. Состояние какого-то тупения, абсолютно равнодушие ко всему. Потом понемногу стала приходить в себя. Начала вопросы задавать. но никто на них, понятное дело, отвечать не торопился. «Ты здесь против воли, значит?» «Угу. Йен не говорит, почему я должна оставаться в ущелье. Разрешил выходить из дома хоть. Я живу в комнате его сестры, которая недавно переехала к жениху». «Терезы?» Джордан говорил, мы с ней дружим. «Терезы, да. Я ее ни разу за неделю тут не видела. И тебя тоже». «Мы были в Сиэтле несколько дней. Наверное, поэтому. А вдруг потому, что ты тоже, как и я, здесь впервые?» Последнее что помнишь? Как три месяца назад приехала сюда из Шотландии. Ну вот, история как у меня. Только из моей памяти исчезли дни, а не месяцы. Вроде бы только начала доверять Джордану и на тебе. В этом доме полно моих вещей, фотографии вон стоят. и Я беременна. Бедняжка, что же теперь делать? Ничего, Джейми, я беременна от своего мужа. Да, я не помню его, но вспомни обязательно. «Это он тебе так сказал? Джордан?» «Да, и у меня нет оснований ему не верить». «Ладно, объясни мне тогда, что за странные люди тут шастают? Об этом Джордан тебе не рассказал?» «В смысле странные? Я никого здесь, кроме тебя, еще не видела». «В таком, как лунатики, ходят будто во сне, не отвечают и смотрят сквозь тебя». Я в замешательстве отложила нож и вытерла руки полотенцем. Знаешь, ведь у меня поначалу было похоже состояние. Я так себе и ощущала, будто сплю на его. Я спрошу Джордана, когда он вернется, про тебя и тех людей. Угу, спроси. И окажешься здесь заперти, как и я. Джейми, продолжай делать вид, что все в порядке. Пусть Фрейзера ни о чем не подозревает. Ну хорошо. И как долго? Пока не найдем способ выбраться отсюда. Я тяжело вздохнула. Эта девчонка сумасшедшая, конечно. Но остается небольшая вероятность того, что она говорит правду. Не веришь мне, да? Идем, покажу кое-что интересное. Против этого кое-чего интересного я устоять не могла. Джордана все равно не будет минут двадцать. Прогуляюсь пока. Я надела плащ, и мы вышли на улицу. Тут недалеко, но лучше мимо дома Иена побыстрее пройти. Джейми указал на соседний особняк, окна первого этажа которого тоже еще светились. И вместо того, чтобы спокойно двинуть по аккуратной каменной дорожке вдоль реки, она полезла в кусты. Я за ней. Там хозяйственные постройки, и кухня, прачечная, тюрьма. Я подумал, что ослышалась. «Что значит тюрьма?» «То и значит», — пробурчала Джейми, протискивая сквозь заросли папоротника. «Сейчас сама все увидишь и поймешь, что это ущелье нехорошее место и уж точно не твой дом». Речка оказалась очень шумной. Наши голоса тонули в звуках бьющегося камня потока, и можно было разговаривать, не таясь. Через несколько минут, пройдя штук двадцать похожих домов, мы вышли к небольшому лесочку. Джейми остановилась перед массивной металлической дверью. Днём я видел, как их заводили куда-то сюда. «Кого? Тех несчастных парней со связанными руками!» Мне стало не по себе. «Послушай, Джейми...» Мне нужно вернуться домой раньше мужа. Я обещала его ждать, а сама брожу непонятно где. Сейчас сама убедишься. В чем? Я уже не на шутку разозлилась. В том, что нужно уносить отсюда ноги. Не была бы я беззащитной женщиной, меня бы тоже связали и бросили. Что она сочиняет? Боже, зачем я с ней пошла? Твой муж ведь главный здесь? Она схватила меня за руку и потащила куда-то в темноту. Не знаю, наверное... Без его ведома здесь никто шагу не делает, как я успела заметить. И что? И это ненормально насильно удерживать людей. Может, если узнаю, за что они здесь, то пойму, зачем тут держат меня». В скале, оказывается, была пещера. темная, очень страшная. Джейми шагнула во мрак и исчезла из виду. «Я решила, что мне там делать нечего. Если уж так хочется проверить, что здесь, лучше прийти за светло. Минуты текли, а девушка все не появлялась. Я звала ее несколько раз, но ответа так и не было. Вдруг из травы раздался писк, и меж моих ног прошмыгнул какой-то пушистый зверек. Я среагировала совершенно не так, как положенные из нежной аристократки, вместо того, чтобы молча грохнуться без чувств, заорала на всю округу. Но сразу же умолкла, поняв, что кусать меня никто не собирается. Чертова дура, чего так орать? прорычали совсем рядом. Послышал сбряться не металла. Я вздрогнула и замерла от ужаса. Что если это и правда один из пленников? Хороших людей в пещерах не держат. Прочь отсюда! Скорее! Домой за Джорданом! Мы привязаны, не бойся! пробасили совсем близко. Это уже другой голос, не такой хриплый. Значит, двое как минимум. Было не по себе от того, что мне их совсем не видно, а я у них вся как на ладони в свете луны. «Хочешь узнать правду о муже, я расскажу тебе, кто он, и почему мы должны его убить?» «Я и так знаю о нем правду», — зачем-то соврала я. «Неужели? И все равно с ним...» «Не твое дело», — огрызнулась я и отступила от чернеющего входа подальше. «Стой, — говорю, — тебя трогать не хотели, случайно вышло. Если бы он тебя не вытащил, вытащили бы мы. Но за аварию извини, никто не знал, что он в машине будет не один». так вот кто это люди которые были выехавшие нам в лоб машине божечки они же нас чуть не убили оливия послушай меня это уже третий голос да сколько же их там черт возьми уже достаточно выслушала где джейми это его бремя не твое уходи отсюда пока не поздно ясно же что нужно бежать за помощью от людей которых негостеприимно заковали в пещеру хорошего не жди. Но как хочется остаться и поспрашивать, что они знают о моем муже? Что же делать? Неуемное любопытство стало глушить доводы разума, но решиться подойти опять ко входу в пещеру я не успела. С той стороны, откуда мы пришли, послышался топот нескольких пар ног. Вокруг стало очень шумно. Кто-то закричал, потом застонал. Джейми, почему она молчит? Несколько ярких вспышек рассекли темноту. Я не успела зажмуриться и теперь потирала слезящиеся глаза. Ослепла секунд на двадцать. Кто-то орудует электрошокером? Глаза постепенно привыкали к темноте. И я смогла различить высокую фигуру мужа. Он как раз выходил из пещеры, неся на руках Джейми. Передал ее какому-то мужчине и повернулся ко мне. — Мне бы сейчас взять хворостину и выдрать тебя как следует. — Джордан! я попятилась выставив вперед ладони дома поговорим вперед